На шоссе было тихо. Докурив, они бросили окурки на землю и, покинув свое укрытие, вышли на дорогу. «Чем дальше они смогут уйти от этого места прежде, чем рассветет, тем лучше», — подумал Колби и стремительно направился по шоссе. Кендалл все еще державшая туфли в руке, босиком шагала рядом. Через несколько сот ярдов они дошли до поворота и прислушались. Погони как будто не было». Через полчаса небосклон на востоке стал светлеть. К этому времени они дошли еще до одного пересечения дорог. Париж находился по правую сторону, в 110 километрах от этого места. Надпись на придорожном щите гласила, что до ближайшего селения под названием Сен-Метар на вершине холма 14 километров. Два-три автомобиля проскочили мимо, но ни один из них не остановился. Когда стало совсем светло, Колби удалось притормозить старый потрепанный грузовичок, за рулем которого сидел фермер. Лоренс пояснил фермеру, что они попали в автокатастрофу и хотели бы добраться до Сен-Метара. Для двоих в кабине грузовика места не было, и Колби, подсадив на переднее сиденье Кэндалл, забрался к овцам в кузов. Старый грузовичок взревел и не спеша покатился по дороге. Проехав с милю, машина вдруг резко сбавила скорость и чуть было не съехала на обочину. Колби ничего не мог понять, пока из окна кабины машины не вылетела пара изодранных чулок и не пролетела мимо него. Лоуренс усмехнулся. Из-за горизонта появилось солнце. Свежий утренний воздух бодрил, словно шампанское. Теперь Колби чувствовал себя прекрасно, и в значительной степени причиной тому был туго набитый франками портфель. С финансовой точки зрения, эта ночь, как ни странно, оказалась для него весьма удачной. Может быть, теперь ему удастся расколоть Дадли на вознаграждение, которое надо будет поделить с Кендл, ведь они сэкономили ему 30 тысяч франков. Через час-другой он снова увидит Мартину. И если ему будет сопутствовать удача, то, возможно, уже сегодня после обеда они вместе окажутся на пути к острову Родос, той точке земного пространства, о которой мужчина, с головой ушедший в думы о прекрасной даме, мог только мечтать. Промурлыкал несколько тактов песни «О, как прекрасно это утро!» Колби с улыбкой посмотрел на своих соседей. Но те с удивительным равнодушием и безучастностью овец, ведомых на заклание, тупо уставились на него. Он закурил сигарету и расслабился. Мысли его уже ничто не омрачало. Селение Сен-Метар представляло собой небольшую деревню с тремя или четырьмя улицами, расположенными перпендикулярно шоссе и притулившийся на самом ее краю колокольней, величаво возвышавшийся в лучах восходящего солнца. У центральной улицы грузовик остановился. Колби помог Кэндал вылезти из кабины и дал фермеру десять франков. Тот в знак почтения приподнял над головой кепку и, как бы не веря своим глазам, еще раз посмотрел на девушку. Затарахтел двигатель, и машина поехала по шоссе дальше. Какой-то шедший по тротуару местный крестьянин, вытянув шею, с удивлением посмотрел в их сторону, после чего прибавил шагу. Как оказалось, Кендалл в кабине зря времени не теряла. Она не только сняла с себя пришедшие в негодность щелки и выбросила их в окошко, но успела наложить косметику и уложить волосы, которые теперь сияющими серебряными завитками обрамляли ее лицо. Если бы не помятое местами черное платье, можно было бы предположить, что она собралась на званый вечер где-нибудь в Париже. Колби оглядел себя и обнаружил, что весь его твидовый костюм облеплен соломой. «Не знаю, как вы, а я бы проглотила первое, что попадется мне под руку», — взглянул на Лоренса, — с улыбкой сообщила Кендалл. Колби огляделся вокруг, но ничего не привлекло его внимания. Похоже, в такой ранний час перекусить здесь было негде. Прямо напротив он заметил работающую булочную. Дальше через дом стоял газетный киоск, а за ним маленькое кафе. Даже если в деревушке и был ресторан, он наверняка открывался не раньше обеда. «В кафе должен находиться телефон. Нужно позвонить Мартине, подумал Колби. И они вместе с Кэндалл пересекли улицу. Фермер, проезжавший мимо на каком-то сельскохозяйственном агрегате с резиновыми шинами на колесах, повернул голову и уставился на Кендал. «Легко представить, что бы случилось, если бы она в час пик переходила улицу где-нибудь в Риме. Мостовую бы залило кровью», — подумал Колби. Столиков на тротуаре перед кафе не было. Внутри помещения, в зале на восемь-десять столиков — Виднелась небольшая барная стойка с пивными кранами и агрегат «Экспрессо» для приготовления натурального кофе. Помимо стоящего за стойкой владельца заведения и официанта, обслуживавшего столики, в кафе находилось еще с полдюжины посетителей, одетых в основном или в парусиновые костюмы для работы на ферме, или же в голубые джинсовые комбинезоны рабочих. Некоторые из них читали парижские газеты. Как только Лоуренс и Кендал вошли в зал, все дружно, отодвинув от себя газеты, повернули головы в их сторону. Один из посетителей уже было поднес губам кружку, но, заметив вошедшую Кендал, забыл о пиве и вылупил на нее глаза. «Не дай бог дернет головой», — подумал Колби, — «тогда уж точно его глаза вывалятся из орбит и упадут в кружку». Такая реакция местных жителей на его спутницу озадачила Колби. Какой бы крупной и красивой она ни была, они же все-таки французы, а не итальянцы. С теми было бы ясно. Правда, это не Париж, а сельская местность, где нравы обитателей могут быть попроще, но все же. Колби бросил взгляд на барную стойку, где стоял телефон. Придется подождать, так как владелец кафе только что сам поднял трубку. Реакция подошедшего к ним официанта, как показалось Колби, не отличалась индивидуальностью. Как и остальные, он оцепенел. Кендалл улыбнулась ему и на вполне сносном французском произнесла. «Бутылку шампанского, четыре чашки кофе, бекон, хм, шесть яиц и полную тарелку булочек». «За один раз все ему это не донести», — подумал Колби. «Неужели они вдвоем с Кендал смогут все это умять?» «А вы что себе закажете?» — спросила его девушка. Явно пораженный то ли объемом заказа, то ли габаритами клиентки, его сделавшей. Официант принялся объяснять, что у них всего лишь кафе, закусочное, что у них не на чем варить шампанское, то есть, извините, яйца. «Ох!» произнесла раздосадованная Кендалл. «А сэндвичи с ветчиной у вас водятся?» «Да, конечно же, мадмуазель. Сколько?» «Носите, пока не остановим». «Чтобы охладить грудь, тысячи извинений. Я хотел сказать шампанское. Потребуется время», — пролепетал ошарашенный официант. Кендалл одарила его улыбкой и взмахнула рукой. «Ничего, нас устроит бутылка из погреба». Сказала она и, уже обращаясь к лоренсу попросила по-английски. «Пусть он как можно быстрее принесет нам что-нибудь поесть, иначе меня стошнит. Скажите ему, что я беременная, или придумайте что-нибудь еще». Колби усмехнулся и объяснил официанту, что молодая леди сильно проголодалась. Официант тут же удалился. кендалл подняла портфель и расстегнула замок. «Завтрак за счет этого величайшего и щедрейшего покровителя искусств, Лоренца Великолепного, то есть Дадли!» «Ой, что это?» — вдруг воскликнула она и щелкнула пальцами. «Колби, дорогой, вы только посмотрите!» — сказала Кендал удивленным голосом. «Сейчас!» — с готовностью ответил Лоуренс и бросил взгляд на соседний столик, куда показывала Кендал. Только что присевший за него мужчина разворачивал газету. Это была Франсуар, на первой странице которого Колби сумел рассмотреть огромную на четверть газетного листа фотографию Кендалл Фленноган. Рядом с фотографией жирным шрифтом было напечатано Буже ли убила Пеппе? Кто она, эта очаровательная Бужи?» Колби обомлел. Он словно окаменел и лишился дара речи. Единственное, о чем он сразу подумал, это то, что владелец кафе уже успел заявить в полицию. Пять минут назад он говорил по телефону. Кендалл повернулась и с удивлением посмотрела на Колби. «О боже!» — воскликнула она и по неосторожности локтем опрокинула портфель. Несколько пачек сотенных банкнотов вывалились на стол, и в этот самый момент к их столику подошел официант с бутылкой шампанского. Увидев деньги, он в изумлении, открыв рот, остолбенел. Наконец Колби пришел в себя и принялся сгребать со стола деньги и запихивать их обратно в портфель. Вытащив из последней пачки стофранковую купюру, он положил ее на столик и, поднявшись со стула вместе с Кэндалл, направился к выходу. Не успели они дойти до двери, как в кафе быстрым шагом вошел жандарм. «Минуту, мадемуазель!» — обратился он к Кэндалл и протянул в ее сторону руку. Вероятно, это стало его самой большой ошибкой за все время службы в полиции. Причувствуя, что произойдет в следующую секунду, Колби издал стон.